Сделали привал. Позвин кормил собак, топил лед на чай и следил за разгоряченным башняком. Морщил низкий лоб геляк, селись понять, почему, как мальчишка, рад капитан, будто в один день взял пять соболей или калугу на крючок поймал. Бегает башняк под висным берегом, отколет камень и рассматривает со всех сторон, сует в карман, бежит дальше, на сопку карабкается. Натаскал он уже целую гору черного камня. Десять собак не увезут, но еще засматривается вдаль, хочет знать, не из черного ли камня перевалы и впадины. Позвейн с люльки привык к перекочевкам на нартах, пешком, и боль в ноге терпит. Позвейну лоча жалко. Молодой, мало видел горя, потому радуется много. Вороньему камню и то рад, и собак жалко. Ай, какие крепкие были собаки! Не вернуться они домой. Ну, ладно, пришел на могилы своих предков в Флоча, сказал им доброе слово. Ради предков можно в дороге мучиться. Но камень, огорченный, больной позвень, начинал так ворочить костер, что он затухал и густо дымил. Что не спросит у него башняк, позвень кивнет или промычит невнятно, прячет глаза, жует недовольно губами. «Скоро, по звень поплывешь на пароходе!» — ликовал башняк. «Наш уголь будет толкать пароходы!» Николай Константинович поднялся на сопку и увидел на юго-востоке за белыми торосами разводья чистой воды. Море, как бы горбясь от великой силы, скатывалось за бледный горизонт. Глава и... 3. По речке мгачи повернули к перевалу. За перевалом должна быть ты Крутые берега мгачи темны ельникам и лиственникам. Что не кривун, то и наворочено водой изломанных избитых лесин. Снег по речке глубокий и рыхлый. Тут ветер не треплет его, не утрамбовывает. Идет башняк первым. Широкие лыжи под ним глубоко оседают. Оглядывается он на собак. Те на лыжне тонут по брюхо задыхаются, хватая жаркими пастями снег. Жалобно, выжидательно глядят на человека. «Вода! Стороной ходи надо!» — закричал Позвейн, показывая под ноги. Николай Константинович копнул палкой лыжню. В ямке потемнело. Резко свернули к пологому берегу. Собаки легли, выкусывая слаб лед вместе с шерстью. позвень перевернул нарту Ножом соскабливая с полозьев лед. — Скоро весна. Вода мало-мало дышит, — сказал он. Вода снизу съедает лед и бежит под снегом. А верху по течению мгачи И вовсе снег исчез под водой. Ночной мороз затянул наледь корочка льда, Запушил бахромистым инеем. Бегут путники, лед под ними трещит, Прогибается. К полудню лед размяк, и собаки, проваливаясь, резали лапы в кровь. Пришлось их выпрячь и на себе протаскивать нарту по завалам через налить через глубокие канавы. Лейтенант Башняк с отчаянием думал, что будет на речке через полмесяца, когда придется ему идти назад с тыми Неужели вода загубит и загудит от берега до берега? Как тогда идти и тянуть нарту? Изумляется позвейн. Откуда берет силы башняк? Вода не вода, бурелом не бурелом, он прет медведем. Ноги у него мокрые, сам от пота мокрый. Куда рвется? Словно где-то в конце тыми на другой стороне острова ждут его любимая жена и маленькие дети. И если башняк хоть на день опоздает, они умрут с голоду. Добро бы так. А то ведь сам не знает башняк, что там в конце глухой речки. Может, погибель его? Таскает на себе котомки, тянет собак, не ругается, не сердится. Вот разговаривать стал мало, все молчит. Воспаленные глаза подвинулись к переносице, обветренные губы сжаты. Каждый день чай да чай. Мяса нету, крупы нету, совсем высох башняк. Остались на лице блестящие глаза да густая борода. Позвень на что выносливый таежный человек, и то устал, спать днем хочет от слабости.